«Гиб-гиб! Ура!» – закричал Филипп, как только увидел пленницу и подбросил вверх свою шляпу. «Слава Пресвятой Деве и Святому Патрику! Мастер Морис поймал, наконец, крапчатую!» Примечание. Святой Патрик считался покровителем Ирландии.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 «Вот это хорошо! Я рад не за себя, а за вас, мастер Моррис! Известно ли вам, что у вас виски уже на исходе? Об этом можно судить по тому, как оно в бутыле бултыхается. Эти плуты в форте здорово надувают, они и разбавляют, и не доливают. Галлон английского виски мы пили бы раза в три дольше, чем эту американскую дрянь, как сами янки ее окрестили».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 Почему ты меня об этом спрашиваешь? Да как же не спросить? Вы же ни на минуту не сомкнули глаз с того самого дня, как в последний раз вернулись из поселка. Что-то отняло там у вас сон? Неужто вы мечтаете об одной из этих мексиканских девушек, мучачи, как их тут называют? Нет, я этому не поверю. Потомку древнего рода Джеральдов эдак не годится. Глупости, дружок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 Пошутить. Филим уже упомянул его имя. Это был Зебулон Стумп или Старый Зеб Стумп, как его называли в узком кругу знакомых. Когда его спрашивали, откуда он родом, он всегда отвечал «Кентукетс по рождению и воспитанию».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 Здорово, лаконично сказал Зеп, загораживая дверь хижины своей могучей фигурой. Здравствуйте, мистер Стум, ответил Мустангер, вставая навстречу гостю, заходите и садитесь.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 Что может быть лучше хорошей ленины разве что медвежатина? Только эту дичь надо хорошенько поджаривать на горячих угольях. Давайте я помогу стряпать. Мистер Филим, сходите к моей кляче и принесите индейку. Она привязана к луке седла. Я подстрелил ее по дороге. «Чудесно!» — воскликнул мустангер. «Наши запасы совсем истощились».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 «Черт побери, парень! Да ведь это как раз то дело, которое привело меня сюда! Правда? Я видел этого мустанга! Кобыла, вы говорите? Этого я не знал, она ни разу не подпустила меня к себе ближе, чем на полмили! Я видел ее несколько раз в прерии и решил, что вам стоит ее изловить, и вот почему!»